Явление третье. Дон Цезарь, Рюиблас. Дон Цезарь. — О, Рюиблас, клянусь! Рюиблас. — Сафари, старый друг, ты здесь? — Какая тайна! Вдруг во дворец тебя ввела? Дон Цезарь. — Я тут случайно. Пойду и снова вдаль полет свой устремлю. Я птица вольная, пространство я люблю. — Но ты в ливреи вдруг надел ты маску? Рюиблас с горечью. — Нет. — Я в маске, если я в ливрею не одет. — Дон Цезарь, да что ты говоришь? — Рийблас, дай руку мне, мой милый. Хочу ее тебе пожать с такой же силой, как в дни далекие и счастливые, когда нам были радостью и голод и нужда, когда я мерз зимой, имел лишь хлеб и воду, а кровы не имел, зато имел свободу. В те времена еще и человеком был. Мы встретились с тобой, тебя я полюбил, мы оба из простых». Ты помнишь, как когда-то все думали про нас, что мы с тобой два брата? С утра и до ночи мы пели без конца, а ночью на глазах у вечного Творца под звездным небом мы, обнявшись, засыпали. Делили мы с тобой радость и печали. о юности, заря прекрасная. Потом пришлось нам каждому пойти своим путем. Прошло почти пять лет. Ты все такой, как прежде, Сафари, что богат и в нищенской одежде». Ничем ты не владел, а думал, что богат, и ничего не ждал, а я, мой милый брат, учился в детстве я в одной из тех коллегий, где много нам дают ненужных привилегий. И эта милость мне лишь ко вреду была, поскольку не дали мне в руки ремесла. Там сделали меня мечтателем, поэтому я часто от тебя упреки слышал в этом. Ты надо мной шутил, я пылок и упрям, кидал мечты свои стихами к небесам. Жар честолюбия пылал во мне тревожно, и все казалось мне и просто, и возможно. Я думал целый мир завоевать тогда. К чему усилия, забота и труда? Бродить предпочитал весь день я в томной лени следя мечтательно, как всходят на ступени роскошного дворца, где все огни горят, блистая прелестью прекрасных женщин ряд. Но, словом, день настал, когда бездомный, нищий. Остался я совсем без крови и без пищи. И поднял я кусок валявшийся в пыли. Взял, что мне предложить за мой позор могли. О, Боже! В двадцать лет, как верил я в мой гений! Я босиком бродил в полях, и в день весенний о человечестве я думал той порой, и планов в голове теснился целый рой. Предела не было надежды и желанию. Хотел от бедствий всех я излечить Испанию, стать благодетелем родной моей стране. Я думал, что весь мир нуждается во мне. И видишь результат, мой друг. Я стал лакеем. Дон Цезарь. Дорогой голода не все пройти умеем. Ворота низкие, и неудобен путь. Кто выше, должен тот и ниже спину гнуть. У счастья есть свои приливы и отливы. Но мы надеяться должны, пока мы живы. Риблас, качая головой. Хозяин мой, маркиз. Дон Цезарь. Я с ним слегка знаком. Ты во дворце живешь? Риблас. И не бывал я в нем. Сегодня первый раз. Дон Цезарь. Но здесь его покои. Риблас. Он должен во дворце во время быть любое. Но в доме небольшом он поместил меня отсюда в двух шагах, а сам при свете дня он не бывает там. Зато порой ночною приходят часто в дом он дверью потайною. Ключ только у него, и он проводит ей замаскированных таинственных гостей. И с ними запершись, он там часы проводит, не знаю для чего и что там происходит. Там двое черных слуг живут со мной, не немых. И вот считаюсь я хозяином для них». Дон Цезарь. Да. Домик он завел, чтоб в тайне, шпионов принимать, ведь он судья верховный. Он держит все в руках. Он гений по уму. Рииблас. Вчера он мне велел прийти сюда к нему, пока не рассвело, пройти по галерее. И в первый раз велел мне быть в моей ливреи Одежду гнусную сегодня в первый раз надел я на себя. Дон Цезарь, пожимая ему руку. Надейся. Рюйблас, Рюйблас, не знаешь ты всего, нет для меня надежды. Все то, что видишь ты, клеймо моей одежды, жизнь унижения, безрадостной тоски и что я жалкий раб, все это пустяки. Я и не чувствую позорящей ливреи, но пламя жжет мне грудь, грызут мне сердце змей. Боишься за меня? На внешность не смотри. Когда б ты видеть мог? «Что у меня внутри?» «Дон Цезарь, что хочешь ты сказать?» «Рюйблас, пришпорь воображение. Где верх безумия, вне власти достижения, придумай, сочини, найди, изобрети, чего опаснее, страшнее не найти. Составь смертельный яд, глухую бездну вырый, чернее всех грехов и преступлений мира, и все же будешь ты от истины далек». «Не догадался ты?» «Кто б догадаться мог?» Поближе подойди к зияющему Зеву, бездонной пропасти. «Люблю я королеву, — Дон Цезарь. О небо! — Рюйблас. Во дворце есть человек один, над ним короной украшен Балдахин. Живет он сумрачно в уединении строгом. Все перед ним равны, как будто перед Богом. Для всех, кто может быть в присутствии его с покрытой головой и честь и торжество, — Подластны все при нем мучительному страху. Он пальцем шевельнет, и мы с тобой на плаху. Малейшей прихотью мир сотрясает он. Живет, величием зловещим окружен, и правит судьбами обоих полушарий. И этот человек — король. И я — Сафари. Ты слышишь? Я ее, ревную королю. Дон Сезарь. Ревнуешь? Ты к нему? Риблас. — Ведь я ее люблю, — Дон Цезарь, — несчастный, — Рюйблас. — Я схожу с ума, изнемогаю, не сплю ночей, а днем ее подстерегаю. Печальную судьбу едва ли ты найдешь — жить при дворе, где все лишь ненависть и ложь, несчастный. И быть женою идиота, которого одно лишь радует — охота. И не мужчина он, старик уж в тридцать лет. Ни царствовать, ни жить он не умеет. Нет, от дряхлого отца на склоне дней рожденный, рот вымирающий, на гибель обреченный. Она же молода, прекрасна, как цветок. И Карл, второй ей муж, удел ее жесток. Она по вечерам идет с своею свитой в соседний монастырь, и жду я тенью скрытый. Случайно как-то я узнал, что скучно ей, без голубых цветов с ее родных полей. Я вспомнил, что они в одном лесу тут были, и каждый день теперь хожу я за две мили. О, смейся надо мной! Но по ночам с тех пор проникнуть в сад ее стараюсь я, как вор. Недавно я посмел. Тебе я верно жалок записку к ней вложить в букет лесных фиалок. Глубокой помощью цветы в ее саду я на любимую скамью ее кладу. Добраться нелегко до милого мне сада. В железных остриях высокая ограда. Недавно я себе поранил руку в кровь. Сломаю шею, там я за свою любовь. Не знаю, до нее дошла ли в цветах записка. Дон Цезарь. О, черт меня возьми! Ты не боишься риска? Дон Гуритан в нее не менее влюблен. Влюбленный мажордом вдвойне опасен он. Его приспешники щадить тебя не станут. Еще твои цветы, пожалуй, не увянут, как в темноте ночной, и стражи кто-нибудь... Приколит крепко их копьем тебе на грудь. Влюбиться и в кого? Нелепая затея. И как тебе пришла подобная идея? И кто влюбляется, скажи мне, в королев? Рыбла спылка. Не знаю. Но свою судьбу преодолев, с восторгом продал бы, поверья душу черту, за то, чтобы попасть в блестящую когорту тех гордых щеголей, что там, внизу, теперь, вон, можешь видеть ты, надменно входят в дверь вон в шляпах с перьями и с гордостью своей. О, если б сбросить мне постылую ливрею и так же, как они, явиться перед ней! Но, о, проклятие! Я для нее лакей! Как мог я полюбить?» Подходит ближе к дону Цезарю. «Опять твои вопросы. Что жалили меня в былые дни кокосы? Ты верен старому занятию своему, выпытывать зачем и как и почему. Люблю безумно я, и этого довольно. Дон Цезарь. — Ну, полно, не сердись! Риблас, обессиленный и бледный, падает в кресло. — Я не сержусь. Мне больно. — Прости меня, мой друг, но лучше уходи. Беги несчастного, что с ужасом в груди, и победить свое безумие не умея, страсть короля таит под маску и лакея. Дон Цезарь кладет ему руку на плечо. — Бежать тебя, мой брат! — Да кто же я такой? Беззвучный бубенец внутри совсем пустой, не нужный никому, как старая афиша. Я жил, не зная слез и слов любви не слыша. Почас я у любви вымаливал гроши, но было это все без сердца, без души. И на твою любовь, со всем ее страданием смотрю я с завистью скорее, чем с состраданием. Мой друг! Молчание. Они взялись за руки и смотрят друг на друга с выражением грусти и дружеского доверия. «Входит Дон Солюстий. Он приближается медленными шагами, впиваясь внимательно взглядом в Дона Цезаря и в Рюи Блаза, которые его не замечают. В одной руке он держит шляпу и шпагу, которые кладет на кресло, в другой кошелек, который кладет на стол. Дон Солюстий, Дона Цезарю. «Вот деньги вам, берите!» при звуке голоса дона солюстья Рюиблас встает словно внезапно пробужденный и замирает в почтительной позе опустив глаза дон цезарь в сторону искоса глядя на дона солюстия черт возьми фигура мрачная он слушал за дверьми громко благодарю маркиз в сторону подслушал ну да что там Открывает кошелек, высыпает его содержимое на стол и весело перебирает червонцы, складывая их столбиками на бархатной скатерти. Пока он их считает, Дон Солюстий идет в глубину сцены, посматривая назад, чтобы убедиться, что не привлекает внимания Дона Цезаря. Он открывает маленькую дверь справа. По его знаку из нее выходят три альгуасила, вооруженные шпагами, одетые в черное. Дон Солюстий таинственно указывает им на Дона Цезаря. Рибла стоит у стола неподвижно, как статуя, ничего не видя и не слыша. Дон Солюстий тихо ольгвасилом. Смотрите, вон того, который занят счетом, как только выйдет он, сейчас же под арест, без шума, без возни. Потом из этих мест вы с первым же его отправите фрегатом, чтоб тотчас в Африку продать его пиратам. Протест его и крик пусть не смущают вас. Скорее все сделайте. Вот письменный приказ. — дает им пергамент. — Когда вернетесь вы, его надежно спрятав, то каждый из троих получит сто дукатов. Ольгвасилы кланяются и уходят. Дон Цезарь кончает пересчитывать дукаты. — Как с золотом своим играть приятно нам! Прелестный вид и звук! Продолжив на две части, говорит Рюиблазу. — Вот, ровно пополам. — Бери. — Рюиблаз. — Как? — Дон Цезарь. — Все тут. Жизнь, свобода, перемена. Дон Солюстий в сторону. — О, черт! Риблас отрицательно покачав головой. — Нет, сердце мне не вызволить из плена. Так мне велит судьба. Уйти бы я не мог. Дон Цезарь. Как хочешь. Кто из нас безумней? Знает Бог. Собирает деньги и сбрасывает их в мешочек, который кладет в карман. — Прощай. Дон Солюстий в глубине, в сторону, все время наблюдая за ними. Черты лица, фигура, все в них сходно. Рюи Блас, Дону Цезарь. «Дай руку!» Они жмут друг другу руки. Дон Цезарь выходит, не замечая Дона Солюстия, который стоит в стороне. Явление четвертое. Рюи Блас, Дон Солюстей. Дон Солюстий. Рюи Риблас, быстро оборачиваясь. Сеньор, что вам угодно? — Дон Салюсти. — Не помню точно я. — Уж наступил рассвет, когда ты во дворец ко мне явился? — Риблас, Нет. — Я страже пропуск дал, как вы мне приказали, ни слова не сказав, и очутился в зале. — Дон Салюсти. — Скажи, ты был плащом закутан? — Риблас. Да, сеньор. Дон Салюсти. — Так значит, во дворце еще до этих пор... — Никто тебя не мог заметить в этом виде, в ливреи, Риеблаз. — Нет, сеньор. — Никто, во всем Мадриде. — Дон Солюсти. — А, так сними ее. Риеблаз снимает свою ливрею и кладет ее на кресло. — Отлично. — указывает на дверь, в которую вышел Дон Цезарь. — Дверь запрешь. — Так, почерк у тебя, мне кажется, хорош. — приглашает Руибласа знаком сесть за стол, где находятся перья и письменные принадлежности. Руиблас повинуется. «Вот ты, мой секретарь. Пиши, что продиктую. Сначала напиши записку мне такую. Могу, секретарю, открыть я свой секрет. Прокседис дивная любви моей предмет. Пиши. Сеньора, я в опасности смертельной. Вы только милостью своею беспредельной и властью царственной могли бы меня спасти, решившись вечером в мой скромный дом прийти. Иначе я погиб. Пиши. Я умоляю». «Рассудок, сердце, жизнь у ваших ног слагаю», — смеется, прервав диктовку. «Опасность — страшный единственный предлог, которым я ее к себе завлечь бы мог». «О, женщин, знаю я, не ужасно любят спасать от гибели того, кто их погубит. Прибавь, вас будут ждать у двери потайной и проведут ко мне». «Доволен я собой. Ну, подпишись теперь». «Приблаз». «Поставить ваше имя, Дон Солюсти?» «Цезарь!» «Я подчас нуждаюсь в псевдониме». Риблас, выполнив приказание. «Но сможет ли она ваш почерк здесь признать?» Дон Солюсти. «Довольно, чтобы она увидела печать». Риблас. «Кому адресовать?» Дон Солюсти, «Я сам письмо отправлю». «Итак, я еду в ночь, но здесь тебя оставлю. Я оценил тебе хорошего слугу», приближается к Руиблазу многозначительно. «И большего тебе достичь я помогу». Молчание. — Да, можешь сделать ты блестящую карьеру, но должен ты питать ко мне слепую веру, повиноваться мне. Рибла скланяется. — Сеньор. — Дон Солюстий, я друг тебе. И от души хочу помочь твоей судьбе. Делает знак Рюйблазу снова сесть за стол. — Теперь напишешь ты записку мне вторую. Возьми еще листок. Внимание, я диктую. Пиши. — Я блаз «Даю расписку в том, что был лакеем взят к маркизу Финлас в дом, и буду как слуге хорошему прилично во всем ему служить и тайно, и публично», — Рюи Блас пишет. «Так, подпишись теперь. Поставь число и год». Складывает письмо и прячет его в свой бумажник вместе с запиской, которую написал Рюи Блас. «Где шпага, что велела принести? А, вот, на кресле там она». Прекрасно, превосходно. Показывает на кресло, на которое положил раньше шпагу и шляпу. Подходит к нему и берет шпагу. И шелка перевесь, и с вышивкой модной, предлагает Рюиблазу полюбоваться нежностью ткани. Взгляни, как сделано искусно рукоять, чтоб для прелестных дам конфеты в ней держать. Что скажешь? Делал хиль, а он не подражаем. Мы лучше мастера чеканщика не знаем. Постой! дай мне взглянуть клить суль тебе на день набрасывает на шею ибла перевесь которой прикреплена шпага как будто бы ее носят каждый день прислушивается идут да близок час прохода королевы маркиз дельбаста здесь дверь в глубине ведущая на галерею открывается Дон Салюсти отстегивает свой плащ и быстро набрасывает на плечи Рюи Блазу в ту самую минуту, когда появляется маркиз Дель Баста. Затем он направляется прямо к маркизу, увлекая за собой удивленного Рюи Явление пятое. Дон Салюсти, Рюи Блаз, Дон Панфило де Валас, маркиз Дель Баста, затем маркиз де Санта-Крус, затем граф Альба, затем весь двор. Дон Салюсти. Маркиз. Позвольте мне вам представить, мой кузен Дон Цезарь де Басан. Вернулся, наконец, он из далеких стран. Граф Цезарь десять лет почти что не был дома, и для него прошу я доброго приема. прибла в сторону. Мой бог. Дон Салюсти тихо блазу Молчи. Маркиз дель и Рюиблазу. Я рад. Берет руку и Блаза, которую тот смущенно протягивает. Дон Солюсти тихо Рюиблазу Смелей. Рюиблаз кланяется маркизу. Маркиз Дельбаста. «Граф, вашу мать имел я счастье любить и близко знать». Тихо Дона Солюсти, указывая на Рюиблаза. «Как изменился он? Я бы не узнал, наверное». Дон Солюсти тихо маркизу Дельбаста. «Ведь десять лет прошло». Маркиз Дельбаста также. «Конечно, это верно». Дон Солюсти хлопай рю и влазу по плечу. «Вернулся, блудный сын! А помните ли вы, маркиз, как он всегда был притчей для молвы? Как с деньгами сорил, едва простившись с детством, в три года с дедовским покончил он наследством. Пиры и празднества, за балом пышный бал, оркестр в сто человек, Мадрид он ослеплял, был яркую звездой на нашем небосклоне. Теперь из Индии приплыл на Галеоне». Рю смущенно. «Сеньор!» Дон Солюсти весело. «Мой милый друг, кузен, а не сеньор. Басаны старые дворяне с давних пор. Дон Педро, предок наш, женат был на Марьяне де Гор. Их сын всю жизнь проплавал в океане. Он адмиралом был, имел двух сыновей, родоначальников и предков двух ветвей. Вы граф, а я маркиз, но ведь в конечном счете немного разницы в коронах вы найдете. Я в Португалии прекрасный был рожден, а ваша родина — цветущий Арагон». «Так, Цезарь, и у нас одни и те же предки. И я плод, а вы цветок, но равноценной ветки». Приебла сторону. «Чего же хочет он? Куда влечет меня?» Пока Дон Салюсти говорил, к ним подошел маркиз де санта крус дон Альвара де Бассан де Бенавидес, старик с белыми усами и в огромном парике. Маркиз де Санта-Круз, Дону Салюсти. «Но, значит, ведь и мы с Дон Цезарем родня». Дон Салюсти, мы все в родстве, Маркиз, представляя ему Рюеблаза. Дон Цезарь, Маркиз де Санта-Крус. Но едва ли тот де Бассан, кого погибшим все считали, Дон Салюсти, тот самый, Маркиз де Санта-Крус. Значит, он опять вернулся к нам, Дон Салюсти, из Индии, Маркиз де Санта-Крус, присматриваясь к Рюйблазу. Да-да, я узнаю и сам, Дон Салюсти. Его узнали вы, Маркиз де Санта-Крус. «Его я знаю с детства!» — дон Салюсти тихо рюеблазу. «Он слеп. Узнав тебя, нашел он в этом средство скрыть слепоту свою». Маркиз де Санта-Круз протягивая руку рюеблазу. «Вот вам рука моя!» — рюеблаз с поклоном. Сеньор маркиз де Санта-Круз. Тихо дон Салюсти указывая ему на рюеблаза. «Он не дурен!» — Рюиблазу. «Вас счастлив видеть я, кузен!» Дон Салюсти тихо маркизу, отведя его в сторону. «Его долги я уплатить намерен, но при дворе давно его кредит утерян. Нельзя ли ему найти при королеве пост?» Маркиз де Санта-Крус тихо. «Годится в свиту он. Красив, прекрасный рост. К тому же родственник. Я приложу усили». Дон Салюсти тихо. «Нетрудно будет вам. вас слушает Кастилья». Отходит от Маркиза де Санта-Крус и подходит к другим вельможам, которым представляют Ри Блаза. Среди них граф Альба, роскошно одетый. Дон Салюсти представляет ему Рюеблаза. Дон Цезарь, мой кузен. Ведь может торжественно обмениваются поклонами с пораженным Рюеблазом. Дон Солюстий, графу де Рибогурса. Как был хорош балет вчера, не правда ли, граф? «Любуюсь калетом графа Альбы. Прелесен ваш калет, граф Альба. — О, лучше у меня был розовый атласный, но мотолобос снял его с меня. «Ужасно — Ужасно! Привратник в глубине сцены. — Его величество! Прошу по рангу стать! Большой занавес на стеклянной галерее приоткрывается. Вельможи занимают места у двери, стража выстраивается шпалерами. Рюйблаз, задыхаясь вне себя, выходит на авансцену, ища спасение. Дон Солюстий следует за ним. Дон Солюсти тихо рюйблазу. На колебания ты времени не трать, возможно ли? Судьба тебя все выше манит, а между тем твой дух тебя лишь к низу тянет. Проснись! Уеду я, тебе оставлю дом, обоих слуг немых и все, что только в нем. Возьму я только ключ от потайного входа. Я позже сообщу тебе, какого рода услуги от тебя понадобятся мне. Ты за судьбу свою спокоен будь вполне». Я счастье твое заботливо устрою. Смелее пользуйся удачную порою. Двор — это царство тайн и сумерек густых. Так завяжи глаза, я вижу за двоих. В глубине сцены появляется новый отряд стражи. Превратник громко возглашает. — Ее величество! — рибла в сторону. — Она! Появляется королева, роскошно одетая, окруженная дамами и пажами. Четыре камергера с непокрытыми головами несут над ней балдахин из залового бархата. блаз потрясенный, смотрит на нее, словно поглощенный этим блистательным видением. Все гранды Испании, маркиз Дель Баста, граф Альба, маркиз де Санта-Круз, дон Салюсти надевают шляпы. Дон Салюсти быстро подходит к креслу, берет с него шляпу и подает ее Рюйблазу. Дон Солюсти, Рюйблазу, надевая ему шляпу на голову. «Приди в сознание! Накройся поскорей, ведь ты же грант Испании!» Рюйблаз тихо, Дона Солюстью растеряна. «Какую же, сеньор, платить за это дань?» Дон Солюсти указывает на королеву, которая медленно проходит по галерее. «Вот этой женщины любовником ты стань!»